Благодарности. Вот, наконец, книга закончена, и теперь я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании моей книги. Прежде выражаю признательность. Клэр Уоллес, спасибо тебе. Спасибо, что поддерживала меня и помогала в работе над этим романом. За редактирование, за съеденный пополам бутерброд с авокадо, когда мы обсуждали страшное преступление и узлы сюжета. За поздние сообщения, за бесконечные игры, в слово с друзьями и, конечно, за организацию для меня контракта на издание книги. Без тебя я не смогла бы сделать все это. К тому же хочу признаться, я и не предполагала, что найду на трудном пути такого друга. Благодарю тебя, Науми Перри, за то, что включилась в работу, за твои координированные действия и моментальные ответы на электронные письма. Спасибо блестящей команде агентства авторских прав Дарли Андерсон за безграничный энтузиазм и восхитительное письмо «Мы продали права на русский перевод». Выражаю признательность всей рабочей группе издательства «Майкл Джозеф, Ким, которая приобрела мой роман «Все кроме правды» и сделала тот день в феврале лучшим в моей жизни. За вдумчивую редакторскую правку и революционные изменения, которых я ни одного не отвергла, Наверное, ты из нас двоих лучший писатель. Максине, спасибо за редактирование, за мудрость, которой она со мной поделилась. Мне неимоверно повезло работать с тобой, и это была истинная радость. Шену Морли Джонсу, моему блестящему редактору, который гуглил для меня «Валенсия Оупен», группе продаж, маркетинга и рекламы издательства «Майкл Джозеф» за неустанную усердную работу и за энтузиазм, книга Все кроме правды не появилось бы на свет без некоторых людей, сыгравших в ее создании особую роль. Благодарю Даррен Миллер за прочтение «Черновика» параллельно с учебником Армстронга и за советы по уголовному праву, шотландскому, а не какому-нибудь. Я наверняка была твоим самым трудным случаем. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя отблагодарить. Спасибо, сами Саба Дэвис, за чтение первоначального варианта и любезное исправление медицинских ошибок за дальнейший интерес к работе, за немедленные ответы на все мои невероятно невнятные и зачастую нелепые вопросы. Моя благодарность Крису Придлу за терпеливые многочасовые разговоры во время барбекю о его теннисной карьере. Прости, что я все это перенесла в книгу. Компании «Эспрессо Машрум» за позволение задавать идиотские вопросы о грибах. Вопросов было столько, что мне послали по почте образцы для самостоятельного выращивания. И еще спасибо тем, кто отвечал на вопросы по уголовному праву, полицейским процедурам, пневматическому оружию, медицинским анализам и всему остальному. Очень много людей, чтобы назвать их поименно, и я вас всех благодарю. А теперь личная благодарности. Маме и папе первым, кому я позвонила в тот день, когда стала автором, ожидающим публикации, мне трудно придумать лучший титул. Моей сестре Сюзанне за ее неиссякаемое терпение, с которым она читала мои послания. А что будет, если... Как же мне повезло, что ты стала врачом. И снова папе за бесконечные неиссякаемые чашки чаю и за прогулки. За слова «Но каков же все-таки этот персонаж?» «И нет, такого не могло бы быть. На самом деле твое имя должно быть на обложке рядом с моим». Друзьям и родным, которым приходилось слушать мои мрачные и радостные монологи за многие годы взлетов и падений, прежде чем я получила контракт. И, конечно, группе писателей Думсдея за поддержку, интерес и сопереживание в процессе совместного исследования неизвестных вопросов книгоиздательства. Моим первым читателям, Валерии Тому, спасибо за ранние похвалы и тактично предложенные изменения. Литераторам, которые уделили время чтению ранних вариантов, оценке и комментариям, Никогда не перестану поражаться, насколько писательская общественность готова поддержать и помочь, особенно дебютантам. Спасибо. И последнее, самое важное, Дэвиду. Я не могла бы написать книгу о любви, если бы не знала тебя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь. 2020 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.